Глава 23. Победоносное шествие Становится ясно, что личные дроны пока нас убивать не стремятся, но охранные снаружи меня по-прежнему беспокоят, потому на улицу мы выходить не спешим, тем более здесь, в помещении, то, что нас интересует — оружие, еда, амуниция. Видимо, вспомнив, как чуть не погибла от рук Гемодов, На с ненавистью пинает рогатый и клыкастый шлем. В середине спальни складываем все, что может пригодиться при победоносном шествии по полигону. Четыре дробовика, два обреза, два пистолета, коробки с патронами разных калибров, в том числе самопал для оружия, пять гранат, сигнальные ракеты, подствольные гранатометы, три гранаты к нему, инфравизор, детектор движения, громкоговоритель. Патроны крупного калибра, непонятно для чего, предназначены. «Взрываем стену крепости из подствольника, задыхаясь от предвкушения, говорит Надана. «Потом я с Лексом прикрываем остальные бронежилеты, каски, будничным голосом, голосом сообщает Тейн, потрошающий коробки у стены. Чьи-то штуки». — Надеваем броники, — продолжает Надана, — и хрена рамоновцы нам не сделают. Глянь, может, там еще и щиты есть? Надана лезет разбирать другую кучу, скидывает на пол ветошь, открывает огромное пластиковое ведро, радостно вскрикивает и выволакивает у нас середину комнаты. — Гляньте, сколько же отвы! У меня ж живот заурчал! Мясо! Вера скидывает в лег скривится. «Ты предлагаешь его предать огню? Похоронить с почестями?» Надана смотрит на него, на ведро, на другие ведра, коих тут штук десять, и выдыхает викиеватое ругательство. «Вот-вот, — говорю я, — не забывай, чем гемоды питались. Человеченку, которая уже не лезла, они засаливали, а ты разворошила запасы». Фу ты, блин, вот суки!» Громыхают доспехи, летят вещи, тряпки, посуда, и Тейн извлекается из-под завала в два щита в человеческий рост, какими полицейские сдерживают демонстрантов. В другой руке он держит еще один инфравизор. У них нет шанса, — подводит итог Уэра. — Если дроны нас выпустят, — сомневается Лекс, скрестивший руки на груди, обычно выступающий голосом разума. Надана порывисто целует его в щеку. — А помнишь, мы с тобой говорили про базу? Ну что, ее захватить невозможно. Типа все продумано, а вот... Она разводит руками. — Захватить-то можно, но не факт, что мы отсюда выйдем, — гонет свою линию Лекс. — Так уже вечер, давай проверим. Она шагает к выходу и замирает. Воцаряется тишина. Лишь огромная муха кружит над дохлым гемодом, накрытым одеялом. Никому не хочется расставаться с красивой иллюзией. Я это дело заварил. Мне и расхлебывать. «Услышите выстрелы, уходите через подземный ход», — говорю я и шагаю прочь. Меня окликает Эйн. «Стой, лучше я. Ты слишком тьенин». «Поверь, я знаю, как лучше». Отодвинув занавеску, выхожу во двор. У стены замечаю колодец, на который не обращал внимания ранее. Возле него сложена куча дров, между ней и разделочным столбом, похожим на виселицу, человеческие останки, которые никто не удосужился закопать. Они развонялись и привлекли мух. Насекомые облепили кости так плотно, что кажется, будто они черные. Над воротами... Что-то среднее между трубой и рогом. В эту штуку, очевидно, гемоды дули, давая сигнал, когда собирались выходить на охоту. По другую сторону ворот железная бочка литров на двести, валяющиеся канистры и трицикл, накрытый брезентом. Подхожу к воротам, поднимающий колды, Уже привычно моля Танит о помощи. Прижимаю медальон к груди, он холодный. На мне плащ с капюшоном наполовину скрывающее лицо, но раз никто меня не заметил, когда я штурмовал стену, значит, дронами все-таки управляют люди, и они, конечно же, в курсе, что база захвачена и гемоды убиты. Правда, еще ломают голову над тем, как я это сделал. Проскальзывает мысль о том, что я поступил необдуманно, и это нам еще аукнется. Но что сделано, то сделано. Наваливаясь на створку и отворяю ее с ржавым скрипом, выхожу за пределы базы, чтобы попасть в зону видимости охранных дронов. Но они не реагируют. Отхожу несколько метров от створки, готовый в любой момент тварануть в укрытие. Ничего. Меня принимают за своего. Значит ли это, что наблюдатели сочли мои действия правомерными? Закрываю ворота, все еще не верю в удачу, «Возвращаясь к своим, фонарики теперь у нас есть, уходим под землей», — говорит но она не понимает, что если нас списали, то из-под земли достанут единственное место, где можно спрятаться, каменоломни на западе, но не собираюсь и убеждать в своей правоте. Олег с первым поворачивает голову и спрашивает с нескрываемой радостью в голосе, «Не агрится? Ну, не воспринимают как врага?» «Пока нет» но уверен, что решение по нам еще не принято. Не исключено, что когда начнется штурм, нас постигнет участь атаковавшего меня Гемода, так что радоваться рано. В окошко под куполообразным потолком смотрю на небо, все еще оранжевое после бури, но уже заметно потемневшее, и говорю, лучше не затягивать, дадим сигнал и выдвинемся, как только стемнеет. — Я бы выехал прямо сейчас, — предлагает Вера. Пока одеваемся, пристреляемся, я пытаюсь договориться с трициклом. — Там три места, — злобно говорит напоминая вспоминая атаку гемодов и, видимо, думая об уготованной ей участи. — В пятером не влезем. — Значит, сделаем две ходки, — говорю я. — А еще тут воды залейся, — радостно воскресает она. — Можно помыться, а то я воняю хуже ходячего трупа. Примерно час уходит на то, чтобы помыться, переодеться в вещи посвежее. Когда село солнце, стало прохладнее, мы разбираем трофеи, проверяем оружие, стреляем по мишеням, делим патроны. Жаль, нет запасных магазинов. Беру себе ручной гранатомет, пистолеты и плазмоган. И так есть инфравизоры и бронежилет со щитом. Да Тейн отыскивает консервированные бобы. Как раз каждому по баночке и пакетик сухарей. Перекусываем молча. Харус стоит такой, словно давит разбитое стекло. Все это время дроны не отлетают от нас дальше, чем на несколько метров. А когда я предлагаю разработать стратегию действий, спускаются и жужжат над самой головой. «Наполовину уверен, что рамоновцы предпочтут сдаться», — говорю я. Если нет, наши действия просты. Глажу гранатомет. Вряд ли блоки, из которых выложены стены, выдержат. В ворота жахнет, и все, предлагает Надана. Или так. Дальше идем на штурм. У нас каски, бронежилеты. Рамоновцы не нанесут нам вреда стрелами и камнями. Зато мы можем ударить по площади из гранатомета, если они не сдадутся. Вторая граната их убедит, предлагает Вера. И третий не понадобится. Если не убедит, расстреляем оглушенного врага. Но напоминаю, что на полигоне остались лучшие из лучших. Не расслабляемся. Эти люди опасны даже с ножом в руке. Тейн пожимает плечами. «Думаю, они будут биться до последнего. Зачем им сдаваться?» «Я их выкуплю, если выиграю. Выкуплю и распущу по домам». Олег скривится. «Ты сейчас серьезно? Нафига тратить деньги на... Они же сброд!» «Значит, и ты сброд!» — задумчиво говорю я. «Это моя стратегия, и я от нее не отступлю!» Он глядит на дрон, кружащий над ним, смекает, что моя стратегия имеет задел на будущее, но даже не догадывается, на какой уровень рассчитываю выйти. «Да, я создаю себе репутацию хорошего парня». Борца за справедливость, ценящего каждую жизнь. Да, я хочу, чтобы каждый научился ценить жизнь каждого. Хочу запустить цепную реакцию, чтобы миллионы людей вошли со мной в резонанс. И мир вала рухнул. Мне жизненно необходимо попасть на второй уровень к бетам, потому что они значимы, даже альфы не имеют права убивать их без веских оснований. И там я буду в относительной безопасности. Разве стратегия не работает? Обвожу взглядом каждого. Разве мы не стали большим, чем просто командой? Надо накоситься на Лекса. Он украдкой ловит ее взгляд. Вэра, не прошиваем. Тейн переминается с ноги на ногу, а я продолжаю вещать, вкладывать в уши зрителей мораль нового мира, который зарождается здесь. И сейчас. Только так, подставляя плечо и нужно жить. Я готов подставиться за вас, уверен, что и вы поступите так же ради меня. То, о чем раньше даже не задумывались, ⁇ человеческая порядочность. Вот к чему мы должны стремиться. Лекс хмыкает. Тебя ж сожрут. Вокруг жадней волки. «Но ты же не сажал меня, когда мог», — возмущается Надана, «Ступился за меня, не отдал Модом, и я теперь за тебя глотку перегрызу. Вот как это работает». Надана, видимо, включает телепатию, пытается уловить обрывки мыслей, испытывающий смотрит на каждого, улыбается. «Значит, у меня получилось изменить реальность вокруг себя. Испытание на полигоне сделало этих людей лучше» когда, обоснуюсь на втором уровне, возьму их себе в команду. «Они не предадут Леон, горячо заверяет она. Улыбаясь в ответ, «Я так и думал, но теперь уверен на все сто. Спасибо, Надана. Собираемся». Молча одеваемся в чистое, распределяем патроны по карманам, пристегиваем фонарики к поясам, наши ножи, наконец, отправляются в нормальные ножны. Стягиваю брезен с трицикла. И глаза Тейна загораются, он присвистывает, завороженно шагает к ржавому трициклу с огромными ребристыми колесами. Стальным блестящим носом, предназначенным, очевидно, для того, чтобы таранить ворота. На носу установлен крупнокалиберный пулемет на турели. Тейн садится за руль, оглаживает его. Мне система красным подсвечивает топливный бак как старые добрые времена, намекает на то, что недостаточно топлива. Нахожу бак, и пока Тейн примеряет роль покорителя пустыни, выливаю туда канистру топлива. Я ни разу не водил машину, но уверен, что стоит сесть за руль, и я солюсь с механизмом, он полностью мне подчинится, и также будет с флайером. С компьютерами сложнее, но если прокачать дар техно до двухзначных чисел, и поработать в этом направлении. Свободные очки характеристик теперь буду вкидывать не в физическое развитие, оно на втором уровне не так важно, а в техно. «Что поведет, спрашиваю я», мне отвечает молчание. Тейн нехотя слезает с водительского сиденья, погладив закрепленный на капоте пулемет. «Тейн, принеси к нему патроны, пригодятся. Возьми плащи себе и Вэри». Никто не претендует на роль водителя, хотя Вера и Лекс признаются, что умеют управлять автомобилем. Карталонис, в том числе, флайером. Но водительское сиденье занимаю я, глажу ребристый руль, и душа наполняется азартом, радостным предвкушением. Концентрируясь на трицикле, металл становится прозрачным. Я вижу мощный мотор с редком клапанов. Один нуждается в ремонте, но это не критично. Вижу каждую шестеренку и провод топливного бака, понимаю назначение каждой кнопки, щелкаю блестящим тумблером и будто сердце насос гонит топливо по трубкам. Оно воспламеняется в двигателе и из выхлопной трубы вырывается раскаленный газ. Переключаю длинный рычаг передачи и трицикл устремляется к воротам, которые распахивают на данный лекс. «Тейн, Вера, со мной. Лекс, да, на второй ходкой, — я. Все еще с тревогой кашусь на охранных дронах. Но они меня беспрепятственно выпускают. Тейн усаживается позади, Вера — на погнутую раму. Ворона, ворота за нами закрываются. Я выжимаю газ, разворачиваюсь в движении, вздымаю пыль. В стороны разлетаются мелкие камни и мчу на запад. Когда набираю скорость, включается музыка — Сквозь рев мотора трудно разобрать, что это за направление, но звук подстегивает, угоняет в йо Тейн позади меня встает в полный рост. Опьяненный подкушением скорой победы поднимает руки, я понимаю его чувство. Ветер хлещет по щекам, и кажется, что сама судьба стерется под колеса. На нас троих плащи с капюшонами, чтобы рамоновцы сразу не распознали подвох. Прежде чем возвращаемся за Алексей на данные, мне предстоит выяснить, не перекочевали ли романовцы к себе на восток. Капюшоны, набросьте, командую я, и мы с холма на холм катим крепости. Торможу практически возле ворот, сигналю. «Э, трупы оттащили дальше, вон туда, часовой высовывается и указывает направление. А то еще развоняются, спрашиваю. Ваши все здесь? чтоб не пришивить ненароком, а то двое еще где-то шарятся. Темное небо прочерчивает тринадцать сигнальных ракет, летящих параллельно. Здесь нафиг тебе нужны эти те двое, утром много полегло, у вас будет знатный пир. Бывайте, мужики, поднимаю руку и качу прочь, туда, куда он указал, где среди сваленных горой трупов нахожу Эристана, Инжа, Аркана. Складываю их на раму, говоря, у них есть семьи, и они смотрят шоу. Нужно или придать тела огню, или забрать, когда все закончится. Гляжу на дроны и продолжаю. И их не сожрут людоеды, не растерзают гиены. Обращаюсь к Верри. Я оставлю вас здесь, а сам поеду за остальными. Это будет выглядеть естественно, как если бы я сделал несколько ходок за мясом. Тейн нервно усмехается. «А если Рамону захочется с нами поговорить?» «Пристрелим его!» — ракочет Вера, садясь на камень рядом с братской могилой. У Гемодов на полигоне больше прав. Мы завалили десятерых, эффективно сработали». Еду назад. Настроение уже не такое приподнятое, не дает покоя дурное предчувствие. «Дрон летит за мной, ни на метр не отставая». Фары-прожекторы вырезаются в темноту. Завидев меня, Надана и Лекс заранее открывают ворота, выгружают тела, заносят во двор, чтобы гиена не сожрали. Устраиваются на трицикле, и мы катим крепости. «Мы отомстим!» — кричит Надана. А я думаю о том, можно ли назвать то, что мы задумали вместе. Мы просто выживаем. Рамоновцы тоже выживают. Мы — крысы в клетке. Из меня растят крысоеды, но я сделаю все возможное, чтобы смертей больше не было. Торможу метров в тридцать от ворот, жду, когда вернутся Тейн и Вера. Возьмут щиты, ведь наверняка нас попытаются закидать камнями. Направляю фары на ворота, подношу громкоговоритель к губам. Дроны роятся над нами. Медальон холодный. Рамон! Усиленный голос взрывной волной прокатывается по пустошкой. — С тобой, — говорит Леонард Тальпалес. мы взяли базу гемодов. Сдавайтесь, и вы будете жить, обязуюсь выкупить ваши жизни, когда все закончится. Для устрашения пригазовываю на месте и глушу мотор. Фары оставляю включенными. Несколько секунд звенит тишина, кажется, даже кузнечики смолкли. А потом в крепости поднимается шум, доносятся командные выкрики. Защитники крепости занимают позиции на стенах. Щиты, командую я и вовремя. Едва мы поднимаем щиты, прикрывая в том числе трицикл, обрушивается град камней, но я не оставляю попытки мирно все решить и продолжаю говорить, пряча за щитом, который держит вера. У нас бронежилеты огнестрел, гранатометы, фонари, инфровизоры и датчики движения. Вам разумнее сдаться. Дозорный со стены орет нецензурно и добавляет. Если бы это все у вас было, вы бы уже разнесли крепость. Мое предложение сдаться в силе. Кладу, громко говоритель в сторону, достаю гранатомет, спускаюсь с трицикла, навожу на ворота, предупреждаю своих, чтобы остереглись. «Вжух! Бабах!» Отдачей толкает назад. В облаке оседающей пыли проступает огромная дыра, зияющая вместо ворот. «Есть!» — на Надана. Град камней прекращается. Завожу моторы, медленно качу к воротам. Когда атака возобновляется, до крепости остаётся метров двадцать. «Добавки хотите — получайте!» Второй взрыв разносит модуль. Мое предложение в силе, напоминаю я, заряжая ленту пулемета, прикрепленного к трициклу. А щит чиркает арбалетный болт. Не рассчитывая никого пристрелить, навожу пулемет на стену и даю очередь, просто чтобы продемонстрировать силу. А стреляет из ужья, кто-то орет, падает со стены. Один минус, констатирует Лекс. Шторм! Кровожадно интересуется Надан. Я молча киваю. Так и движемся, медленно и неотвратимо. От три цикла не отходите. Надеюсь, здравый смысл победит, и они сдадутся. У них наше ружье и два патрона, напоминает тайн, Но согласись, они рискуют больше. Трогаюсь. Остальные движутся по бокам с огнестрелом наготове, прикрываясь щитами. Для острастки изредка стреляют по стенам. Камни все еще летят, но редко и неубедительно. Предложение сдаться все еще в силе, — не устаю повторять я, — обещаю сохранить ваши жизни. У ворот, ускоряясь, влетаем в середину двора, и начинается стрельба. Скрикивая, подстреленные защитники крепости валятся со стен. Замечая движение, в уцелевшей части модуля стреляют туда, из крупнокалиберного пулемета, установленного на турели. Одновременно бахает выстрел из дробовика. Падает высунувший из Олег, схватаясь за грудь. Ничего, бронежилет выдержит. Кто готов сдаться, тот поднимает руки, ложится возле лестницы лицом в землю, заведя руки за голову. Вера пристреливает арбалетчика, выскочившего из-за модуля. Я, чтобы не мелочиться, сжаху из гранатомета по второму модулю, частично разобранному уже нами. Кто-то что-то орет. Лежу на стену, там пара бойцов поднимает руки, бежит к лестнице и начинает резво по ней спускаться. В пленных не стрелять, командую я, вертя головой по сторонам. Лекс, Надана, пленным, обыскать и контролировать. Остальные зачистка. Основная часть защитников на стенах поднимает руки. Шестерых мы подстрелили, пятеро подняли руки. Осталась четверка лидеров, включая Рамона. Эти так просто не отдадут свои места на третьем уровне. «Вэра, прикрываешь! Тейн, обыскиваем первый модуль!» Он почти полностью разрушен, остался только торец. Акцентируя внимание на медальоне, который всегда предупреждает, вырываясь в уцелевшее помещение, прижимаясь к стене и вовремя. «Раненый противник мечет меня нож, но промахивается!» Тейн успокаивает Рамоновца, выстрелом в голову. «Минус один, осталось трое!» Оббегаю одну и вторую комнаты, заваленные обломками и перевернутой мебелью. Выходим там же, где вошли. Чисто отчитываюсь я и указываю на второй модуль. И снова действуем так же. Я, врываясь в уцелевшее помещение, Таин прикрывает. Здесь никого нет. Оббегаем двор. Лекс держит сдавшихся под прицелом, на данный их обыскивает. И тут до меня доходит, куда подевался Рамон еще двое. Подкоп! Они ушли под землей, забрав фрагменты, оруя, руя бросаясь к На ходу команду «Лекс, Надана здесь! Тейн в догонку!» Усаживаюсь за руль, включая инфравизор. Тейну протягиваю детектор движения. Далеко не ушли!» — улыбается Тейн, охваченный горячкой боя. В облаке пыли выруливаем из крепости, разворачиваю трицикл и объезжаю крепость. Но в радиусе действия приборов бельгисов нет. Возвращаюсь к подкопу и еду к камням, где сам когда-то прятался. Ясное дело, что враг ушел кратчайшим путем. Проходимость у трицикла оказывается отменная. Мы взлетаем на холм, и Тейн радостно орет, указывая направо, и глядя в прибор. «Есть там!» Поворачиваю трицикл и в свете фар вижу три фигуры, бегущие по склону холма, что напротив. Вот так дичь жизнь для всех превратилась в загонщиков. Без вариантов догоним. Устремляю трицикл на Ромоновцев. Аруб громко говоритель. Немедленно сдавайтесь, так вы сохраните жизни. Крепость захвачена. Но они и не думают останавливаться. Придется их немного повредить. Убивать безоружных вне моей стратегии ограничусь стрельбой по ногам. Даю очередь по склону, надеюсь на благоразумие рамоновцев, но напрасно. Охваченный азартом не сразу замечаю, как раскаляется медальон на шее и пространство вокруг заливает светом.